Да чего ж хотелось ублажить себя? Но рассудок все-таки подсказывал, что с этим успеется. Прежде надо довести волчат в целости да покормить. Они хоть живучие, а все же сосунки, только-только прозрели. о, глаза-то какие неосмысленные! Как-то им там, в Курджуне, как бы не подохли. Базарбай и не подозревал, что за ним уже гонится страшная погоня. И что один бог знает, чем все это кончится. Наевшись до отвала мясом убитого яка, волки тропой возвращались в логово. Первые акбара за ней-то Чайнар. И больше всего им хотелось добраться до волчат в норе под скалой, залечь с ними в круг, успокоиться а потом, передохнув хорошенько, вернуться к недоеденной туше яко оставленной в лощине. Такова жизнь. Туда успевай, сюда успевай. Не потому ли говорят, волка ноги кормят? Если бы только ноги. Ведь на тушу могут позариться и другие волки. Бывают такие, что им и на чужое ни по чем посигнуть, и тогда без драки не обойтись, и не шуточной, кровопролитной драки. Но право есть право, и сила на стороне права. Еще издали, еще на подступах к логову, сердце Акбары почуяло что-то неладное. Точно какая-то птица летела рядом с ней, подобно тени. Что-то ужасное чувствовалось ей в свете предзакатного солнца. Тревожный багровый отсвет на снежных вершинах становился все темнее и мрачней. И с приближением к логову она убыстрила бег. Наташчейнара и не оглядывалась, наконец, и вовсе понеслась вскачь, охваченная необъяснимым предчувствием. И тут тревога пронзила ее еще острей. Она уловила в воздухе чужой запах, пахла крепким конским потом и еще чем-то отвратительно дурманным: Что это? От чего бы это? Волчица кинулась через ручей, через лазы в кустах, к расщелине под свесом скалы, юркнула в логово, вначале замерла, затем зафыркала, как охотничья собака, обнюхивая все углы опустевшего и осиротевшего гнезда, метнулась вон, и, столкнувшись у выхода с Тарчейнаром, мимоходом злобно задрала его, точно он был виноват, точно он был враг, а не отец и не волк-супруг. Ни в чем не повинный Ташчейнар, в свою очередь, ринулся в логово и нагнал волчицу уже на берегу ручья. Акбара, вынюхивая следы, вне себя бегала взад-вперед, узнавая по ним о случившемся. Кто-то здесь был, свежие следы говорили ей о совсем недавнем пребывании человека. Вот куча рассыпанного овса, отдающего конской слюной, вот куча лошадиного навоза. А вот и нечто в бутылке, дурманное, отвратительное по запаху, и волчица содрогнулась, втянув в себя запах спиртного. А вот следы человека на снегу, следы кирзовых сапог. В таких сапогах ходят чебаны. Страшный враг, прибывший сюда на коне с каким-то омерзительным жидким веществом в бутылке, опустошил гнездо, похитил детенышей. А что, если он их сожрал? И снова Акбара бросилась на ни в чем не повинного Ташчейнара, кусала его, как бешеная, затем, глухо рыча, бросилась бежать туда, куда уводили следы. Ташчейнар за ней. Волки безошибочно шли по следу, все вперед и вперед, к выходу из ущелья, все вперед и вперед, туда, в людскую сторону, к приозерью вели следы. А Базарбай миновав ущелье, ехал рысцой уже по открытой местности, по отлогим взгорьям, где простирались летние выпасы. И вот уже завиднелся вдали темнеющий край озера. Еще часок, и он дома. Солнце тем временем село на самый край земли, улеглось между горными вершинами и меркло догорая. Студенным ветерком потянуло со стороны Сыккуля — «Как бы звереныши не померзли, — подумал Базарбай, — но завернуть их было не во что, и он решил посмотреть, как они там, в Курджуне, живы ли. А то привезешь мертвяков, кому они нужны». Он спешился, хотел развязать сидельные ремни, чтобы снять сумку да поглядеть, что там, но конь стал мочиться, расставив ноги, разбрызгивая мочу, и вдруг, круто остановив обильную струю, дико храпя, шарахнулся в сторону, едва не вырвав поводья из рук Базарбая. — Стой! — заорал Базарбай на коня. — Не балуй!